Глава восьмая Утро первого дня нового 2221 года началось как обычно. Зарядка, в душ, завтрак, шагом марш на уроки. их начал с допроса докладчиков. К заданию все ответственно. Жека с его личным мнением не вызвал особого оживления. Настолько поразительными сведениями порадовали остальные. Янок начал доклад сухих цифр. Сколько выхватила компания Ллойда по страховкам погибших кораблей работорговцев? Сколько погибло людей вместе с застрахованными кораблями. И сколько было незастрахованных, А сколько на Ямайке стоил молодой здоровый негр, как ты ирландца. Белые торговали белыми дешевле. Специально скрешили с черными, чтобы получить мулатов. И самый шик, первая официальная финансовая пирамида Первого мира занималась работорговлей. На ней разорились известные деятели мировой науки и культуры Исаак Ньютон и Джонатан Свифт. Энн заявила, что колонизация встали из той же серии хорошо забытых анекдотов. После поражения войне за независимость США, Британии, стало некуда вывозить бродяг и карманников. Россия отказалась заселять ими новозавоеванные территории Крыма и Северного Причерноморья, даже за хорошую плату, пришлось водить негодяю через три океана в Австралию. Олаф, в свою очередь, повеселил истории вандалов, давших название одной из испанских провинций. Их имя стало нарицательным в уголовных вложениях всех миров и статьи за вандализм. а их просто наняли охранять границы Рима, как государство, и кинули с оплатой. Они всего лишь сходили в город Рим спросить, в чем дело, и как не стыдно так поступать. Джонни всех добил сообщением, что Трамп был неправильный президент и русский шпион или друг русских, поэтому ее стенка ничего не значит. А латиносы просто тупые и ленивые, никакие идеалы им не нужны, если только старались их чему-то научить. И вообще стенка была временная, вынужденная. Так эти иммигранты себя ведут, он хорошо помнит по своему родному миру. И нечего тут ржать, он тогда ничего не будет рассказывать. Дистихласков ему сказал, что больше не требуется, ему большое спасибо. «Не часто удается поговорить с американцем», — сказал он, вытирая глаза. «Обычно мы друг друга только стреляем. Мы в смысле наемники, так то у мы с ними мир и сотрудничество». Немного успокоившись, перешел к лекции. «В отличие от русских». Их американцы сдерживают, обвиняют во всех грехах, оказывают на них влияние, но стрелять в них не спешат. Русские на все обвинения никак не реагируют, не сдерживаются, и влияние на них не действует, чуть что сразу на поражение без объяснения причин. Тоже анекдот, но тем не менее русское долготерпение когда-то вошло в поговорки. В это невозможно сейчас поверить, но русские действительно очень долго сами сдерживались, терпели и часто извинялись занесенные им оскорбления. Весело дразнить медведя в клетке, но оказалось, что клетка не заперта. Медведь сидел там по привычке, и однажды он оттуда вышел. Если сейчас вам кажется абсурдным понятие «русское долготерпение», представьте, каково было тогда поверить, что его больше нет. Русские как-то внезапно, неожиданно стали просто убивать врагов, граждан стран, объявивших Россию враждебной. Преимущество военных, но если по гражданским, они не извинялись. На каждый выпад немедленно следовал взмах медвежьей лапы. Силы и когтей всегда оказывались сильно больше, чем достаточно. Сбивали самолеты и топили корабли у своих границ, даже не объясняя это ошибкой. А уж случай нарушения границы? Показательный случай с американской субмариной, что потерпело аварию в их территориальных водах. Вероятнее всего, ее неприятностью происходили из факта обнаружения в границах России, но никаких доказательств нет. Русские не стали спасать моряков и не позволили это сделать американцам. Их главком тех времен ответил просто. Они знали, на что идут, пусть подыхают. Через четыре дня русские официально сообщили, что сигналы бедствия с пострадавшей субмарины более не поступают. Ребята, они поступали четыре чертовых дня. В классе повис траур. Кадеты по юности лет все очень живо себя представляли. Жека почувствовал, каково это умирать и надеяться до последнего. Стыд обжег душу. Лично он не виноват, он повторял, что не виноват. Возможно, никто не виноват. Все выполняли приказы, защищали родину, но Женя в груде таких мыслей становилось сильнее. После такого казалось, что с русскими никто не будет разговаривать, глухо продолжил деть Но сами русские этим совершенно не тяготились и продолжали в том же духе. Выходили из соглашений задним одним частом, арестовывали имущество, похищали людей по всему миру, наносили карательные удары, вводили односторонние санкции, плевали на чужой суверенитет, традиции, пренебрегали человеческим достоинством. Он вдруг обратился к классу. Ужас, правда. За такое нужно судить, да? Россию действительно попытались заочно судить в Гааге, даже прислали вызов главе государства. На оглашение приговора он прислал суд суд 50 килотонн. Запросто так. И знаете, как он это объяснил? Что на Хиросиму и на косаки США сбросили примерно столько же, и японцы были так же виноваты, как эти несчастные голландцы. Что все, в чем обвиняют Россию США, делает около ста лет, начиная с атомной бомбардировки. Самый смешной в этой истории он был прав. Еще смешнее это признали в мире. Совсем ужаться, президент Ша первый заявил, что он прав. Говоря это, Дитлев был совсем невесел. Печально помолчал и, наконец, грустно улыбнулся. Это послужило сигналом о готовности США к переговорам с русскими. Они осознали, что медведь вышел из клетки никакими уговорами не заставить его залезть обратно. И теперь есть смысл с ним договариваться. Россия пошла на диалог, она этого и добивалась. Русские всегда понимали, что мир не просто так разделился на два полюса могущества, что оба полюса силы – это две руки человечества. Америка создана авантюристами, их богиня фортуна – удача. Их путь – агрессия, обман, грабеж, принуждение. Всякое жизненное явление для них – добыча или угроза. Дитриха обернулся к Джону. «Рут, не скрипи зубами. Специально для тебя добавлю стремление к свободе личности и освобождению всех на свете от чего угодно. От тирании, начиная, заканчивая деньгами и лишним весом. Джонни признал себе под нос. «Теперь о русских», — продолжил их лекцию. «Их бог Фатум — судьба. Они живут в сложных климатических условиях, на них постоянно нападали. Их главный учитель — отрицательный отбор». Все помнят знаменитый русский авось, но мало кто понимает, что для русских это самоирония. Другим народам их склонность к осмею самих себя часто непонятна. А по сути, над кем им еще смеяться, если в своих бедах они видят только себя?» Юмор русских принимается за чистую монету, а потом, убедившись на собственном горьком опыте, что они не ленивые, пьяные идиоты, говорит о русском коварстве. Авось фортуна для русских враждебный, не запаздывав на зиму, замерз, не построил высокий забор, убили. Они всегда готовы к неудачам, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, надейся на лучшее, рассчитывай на худшее. Для людей Запада непостижимо русское упорство, они называют его покорностью судьбе. Иначе чем объяснить то, что русские не единожды за своей жизни хранили близких, отстаивали дома на пепелище, засеивали поля, зная, что враги придут снова. Да сама Россия целиком оставилась из руин несколько раз за свою историю. Понимаете, ребята, для них всякое жизненное явление – судьба. К нему нужно приспособиться самим и в конечном итоге приспособить его для себя. Они так видят весь остальной мир. Кстати, русские в этом поразительно похожи на американцев. Для них всегда существует отдельный «они» и остальной мир. Русские просто приспособились к американцам и приспособили их для себя, как любую часть остального мира. В русских и американцах вовлечены два главных божества человечества – фортуна и фатум, удача и судьба. Они главные движущие начала в нашем космосе. Забавно, американцы занимаются сдерживанием русских, ищут шансы их уничтожить. А русская тирания давно может уничтожить американскую демократию, но лишь действительно сдерживает ее. Эти две сверхсилы человечества враждебны, примирение невозможно. Одни на это не способны, другим оно не нужно. Главные они сотрудничают. Оба супер неукоснительно соблюдают древние соглашения о неприкосновенности своих миров. Причем любой другой мир легко могут уничтожить ядерными бомбардировками с орбитой. Моральные соображения их не останавливают. Это не теория, имеются прецеденты. Так они реагируют на малейшие террористические поползновения в свою сторону. Да, они самые страшные террористы, но и защитники охарактери свободных миров я уже говорил. «Также есть другие совместные проекты, по большей части секретные, но об одном достоверно известно хотя бы то, что он существует. Кто знает какой?» Эн подняла руку. «Поиск иных цивилизаций и подготовка к контакту». «Да», — подтвердил Дитрих, улыбнулся. «Хватит о грустном. Поговорим об инопланетянах. Кто хочет высказаться?» Руку протянул Олаф. После кивка Дитриха принялся старательно выговаривать за подсказчиком. «Мне кажется, сэр, что это очень хорошо, что люди настолько разобщены, сэр. Мы вооружены и всегда готовы к встрече с враждебными силами, сэр». Яна тут же попросил слова. «Конечно, они будут враждебными, если встретят идиотов, которые сразу станут в них стрелять. А так, скорее всего, и случится, э, сэр». Зоанни кинулся возражать. «Правильно стрелять. Если это будут какая-нибудь псевдоразумная плесень, допустим, на антибиотики. Но ну, а нормальные парни не дадут себя убить, ээ, сэр». «А если убьют нас?» — перепитала Эмма, без разрешения, но по-французски. Лена взялась отвечать. «Тогда нам станет все равно. В любом случае, русские и американцы никому не позволят жить в порабощении. Даже не надейтесь, ЭСР». Э, «А у нас что, по-вашему, скинулась Эн. Не порабощение, только русское и американское?» Лена презрительно скривилась. «Если тебе нравится слово, называй это порабощением. У нас свобода слова, милочка». «Девочки, не ссорьтесь, весело воскликнул Дитрих. «Пожалуйста, говорите в другой раз по-французски и только с моего разрешения». А сейчас заткнулись. И на колени. По пути на тренировку Жеку насторожил Джонни. Обычно он после каждого занятия у Дитриха становился центром азартного обсуждения. На этот раз парень углемо тащился демонстративно отдельно от всех, никак не реагируя на обращенные к нему вопросы. Жека отвлекла суета в раздевалке, и во время разминки вообще думать не о чем. Поэтому Джонни все-таки сумел удивить вопросом, впрочем, обращенным к Луи. «Сэр, инструктор, а вы говорили, что у нас есть возможность вызвать на дуэль любого кадета, сэр. Я могу сделать это сейчас, пока мы не надели защиту, сэр». Луи воззлился на него с веселым ужасом, заметил про себя. «Что-то в этот раз рановато. «Я сказал, что у тебя есть попытка убить кадета, мальчик», — жестко проговорил инструктор. «Ты действительно хочешь убить человека?» Да, сэр, решительно выпалил Джонни. И кого же? ласко спросил Луи. Старо, сэр, угрюмо сказал Джон. Жека не верил своим ушам. Он совсем псих, точно контуженный. Стар, ты будешь сопротивляться? спросил Луи. Жека кивнул. Идите за шпагами, рыться, печально велел учитель. Ребята сходили за клинками. Луи скомандовал В позицию. У вас минута, пошла. Жека уверенно ждал атаки, рыжему не пробиться, но Джон и не думал играть честно. Жека отразил один выпад, другой, и Джонни, развернув шпагу, остыем назад, нагнулся, ринулся на Жеку головой в живот. Тот отошел, как тарера, пропустил этого бизона, а Джон, упав на колени, резко затормозил и ударил шпагой назад, не глядя, но целил явно в живот. Клинок пробил бедро, боль полоснула по всему существу Жеки. Джонни почувствовал, как шпага вошла в живую плоть, отпустил Эфес. Стоя на коленях, глядя в пол, готовый ко всему. Джека занес клинок для удара сверху. Джон просто сделал все, что мог, и ждал завершения. В голове вскипели мысли. Зачем? Что я тебе сделал, что ты пошел на такое? Ждешь смерти, а вот хрен тебе, сука. Жека вонзил пинок в руку и шелоктя Джонни и решил, что он стал подходящий момент падать самому. Стоять уже было невыносимо больно. В заре Луи нашлись не то что носилки, скрытые зеркальными дверями, наготове стояли медицинские каталки. Жеку и Джона споро положили, повезли куда-то. Луи приговаривал, потерпи, малыш, не плачь. Жек уделился, это он кому? Послышался возбужденный голос Джона. Я все-таки смог, я попытался, я правда хотел его убить. Луи утешал, ну ничего, ничего, вот поправитесь, попробуешь снова. Но уже сказали, что дуэль у всех только одна, возмутился Джонни. А это не дуэль была, а нарушение техники безопасности лосковского Луи. Просил же не целить в конечности. Жеку закатили в странные полукруглые помещения, натуральную полусферу. Послышалось механическое жужжание, и его выкатили у медблоки, расположенным этажом ниже. Медицинский работник оглядел его и Джона и словно повторил злуи. «Что-то в этот раз слишком рано», — вздохнул. «Началось». Поймал взгляд Жеки. «Но что таращишься? Теряй сознание, Олух». Сознание действительно плавно померкло.